Уютный диван был компромиссом. Вроде бы и поспала, а с другой стороны как бы и не укладывалось капитально. Витя поправил пушистый плед чуть-чуть прикрыл форточку и бесшумно удалился из комнаты. Он был не то чтобы влюблён в жену командира, но только се самую капельку, как и все остальные. Просто в такие минуты он всегда особенно остро ощущал себя мужчиной-защитником и думал, что когда-нибудь тоже встретит девушку или даже лучше юную женщину, обиженную людьми и судьбой, и дождётся от неё обещания насчёт наследника, и будет также ухаживать, оберегая даже от призрака неприятности. Сигнальная система безмолствовала. Всё хорошо. Витя сходил на кухню, сварил себе кофе и с кружкой в руках устроился на посту. Но стоило ему сделать первый глоток, как на мониторе, отражавшем положение дел у парадного, обозначились признаки активности. Витя присмотрелся и сразу узнал Нинель Георгиевну, соседку с четвёртого этажа, молодящуюся активную даму. Она, как и весь подъезд, относилась к командиру подчеркнуто доброжелательно. Домафон, железная дверь, итальянская плитка и все за свой счет. Другое дело, она, кажется, считала, что из нее получилась бы гораздо более достойная миллионерша, и во всю строила Антон Андреевичу глазки, над чем меньшевцы в тихаря души зубоскалили. В данный момент Ненерги Георгиевна изо всех сил любезничала с кем-то, оставшимся вне поля зрения камеры. Не иначе работала на перспективу, а вдруг в будущем из него тоже получится миллионер. Потом она открыла дверь и вошла. Витя слышал, как ползёт вниз вызванный лифт. Ненёр Георгиевна благополучно поднялась к себе на четвёртый этаж, и некоторое время опять ничего не происходило. Потом в Миншовской двери мелодично тренькнул звонок, настроенный так, чтобы слышал только охранник. Утюг слегка вздёгнулся от неожиданности. Он-то был уверен, что на лестнице нет и не может быть посторонних. Однако чуть ли не одновременно со звуком на плащадочном мониторе нарисовался какой-то незнакомый мужик. Слушаю вас, сухо сказал ему Витя. Родной, а хозяюшка дома? задушевно долетело в ответ. Стоявший перед дверью был невысок ростом, худ и невзрачен. лыжная шапочка, усыпанная бисеринками дождя, потрёпанная кожаная куртка, ленивые джинсы. Мужик как мужик встретишь на улице и не обернёшься. Утюк обратил внимание на розочки и коробку с тортом у него в руках и пришить к нему окончательно разошёлся. Нынче даже школьники знают, что тортик, букетик. плюс фомка, сокрытая в рукаве, составляет классический инвентарь проходимца. А Машенька дома? Так вы к квартире ошиблись, Машенька в 46. -й. Только знаете, они все на дачу уехали. А, спасибо, спасибо. Знать-то знают, а всё равно народ попадается. Вы конкретно к кому? спросил Витя. Жумный скоронять незнаваного гостя ему не хотелось. К Миншовой, к Елене Николаевне, без запинки выговорю пришельлец: "Будь добр, служивый, позови. Она меня знает". Если бы у него существовала с Еленой Николаевной предварительная договорённость, Витя знал бы о ней. Пускать в квартиру всяких подозрительных типов, якобы знакомых с хозяйкой, Он вовсе не собирался. У него мелькнула мысль о бывшем муже Елены Николаевны, вздумавшим её навестить. Саму тюк его не видал, но был наслышен. И будить командиршу ради свидания с подобным говнюком не имел никакого желания. Как доложить? Осведомился он тем же тоном бездушного робота. Если стоявший за дверью был в самом деле мошенником этот он поможет ему осознать ловить парень тут нечего иди погуляй